поведение в обществе. Спросил я у девы: "Искусны ль в любви вы? Любили ли вас?" Ответила: "Всевысь, синьор, столь учтивы, что труден отказ. Вы, дева, красивы и коль не гневливы, тогда всё за нас". Синьор: "Те порывы безумные лживы, где пыл на показ. Страсть видна на глаз, слепая как раз". Гераут Рикьер. Перевод Наймана. Дама или девица должны всячески избегать ссор и перебранок. Женщина, поддавшаяся на провокацию и позволившая вовлечь себя в скандал, теряет честь, так как только развратница способна кричать и ссориться при всех. Кроме того, что скандал выглядит отвратительно, женщина не должна забывать о том, что в пылу ссоры она может случайно проговориться о том, чего не собиралась раскрывать. Если даму поносят при ней же самой, Самое правильное для нее – промолчать, сохраняя свое достоинство. В этом случае тот, кто возводит хулу и сеет раздор, не получив никакого ответа, прослывет человеком злым, развратным, да еще и наводящим на праслину, на безвинных людей. Ответив оскорбителю, она сама окажется замаранной ссорой и будет не менее виновата, чем тот, кто эту ссору затеял. Если мужчина может защитить свою честь с оружием в руках, то у дамы такой возможности нет. Поэтому она должна особенно следить за собой. Участница скандала легко может прослыть сварливой, а сварливая женщина противно богу и людям. Шевалье де Латур Ландри, желая дать разумные наставления для обучения двух своих дочерей в то время, пока он сам будет отсутствовать дома, написал трактат, в котором говорится: "Ваше поведение не должно быть чрезчур поощряющим. Недостаток сдержанности имеет свойство вызывать отвращение у мужчин. Вашей главной целью должно быть удачное замужество, которое к любви имеет весьма отдалённые отношения. Далее он приводит фрагменты из разговора со своей женой, рассуждая о том, прилично ли для девицы влюбляться по велению сердца. Сам он придерживается такого мнения, что в надежде на брак девице дозволено честно влюбиться. Однако его более строгая супруга считает, что много лучше для девушки не влюбляться вовсе, дабы не нанести урон приличиям. Ибо я слышала, как многие женщины говорили, что они влюблялись в юности и приходя в церковь, больше думали и мечтали о своих возлюбленных, чем слушали мессу. Желая припугнуть дочек Шевалье дополняет свой труд описанием того, что может приключиться с женщиной, которая дерзит супругу и тем самым доводит его до бешенства. В книге содержится три примера применения грубой силы, когда муж повергает жену на пол ударом в лицо. Книга относится к концу 14 века. Вот некоторые рекомендации по поведению в благородном обществе. Если синьор, имеется в виду господин с дезних мест, Приветствует женщину, она должна подняться и поприветствовать его в ответ. Дама не должна прятать лица от своего сеньора. Дама может смеяться, услышав шутку, но при этом желательно, чтобы она прикрывала рот платком. Особенно это относится к леди с плохими зубами, дабы не привлекать внимания окружающих к этому незначительному недостатку. Если дама обладает хорошим голосом или умеет играть на музыкальных инструментах, она может развлечь собрание, спев несколько песен. Но при этом не следует делать это долго или часто, так как однообразие утомляет, и о ней могут сказать, что она всем надоела. При этом, если даму просят исполнить песенку или сыграть на арфе, она должна тут же выполнить просьбу, не манерничая и не стесняясь. Если даме нужно зайти в какое-то помещение, она обязана либо постучать, либо кашлянуть. дабы находящиеся там люди заранее знали о её приближении. Так как во многих средневековых замках большие залы перегораживались коврами, из которых строились небольшие алковы, для того чтобы попасть из одного отсека в другой, нужно было только отодвинуть полог. В этом случае постучаться не получалось. Поэтому желающий или желающая войти в помещение должны были сообщить о своём намерении голосом. Помните, как Гамлет, проткнув ковёр в спальне королевы, убил Полония? Ковёр не висел на стене, как мы это себе обычно представляем. Он разделял пространство подобно своеобразной шерстяной перегородке. Гамлет. Нет, сядьте. Вы отсюда не уйдёте, пока я в зеркале не покажу вам всё сокровище, что в вас есть. Королева. Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? О, помогите! Полоний за ковром. Эй, люди, помогите, помогите. Гамлет обнажая шпагу. Что, крыса? Пронзает ковёр. Ставлю золотой, мертва. Полоний за ковром. Меня убили. Падает и умирает. С малолетства девочку приучают к тому, чтобы она не лгала, так как ложь убивает душу. Время от времени каждой даме приходится прибегать к хитрости, но желательно этого не делать, так как единожды солгавшей веры нет. Когда король женился, его супруге полагалась пышная свита. В разное время это могли быть женщины или девицы из дворянства или знатные горожанки. При этом всем кандидаткам на придворные должности надлежало быть превосходно воспитанными, набожными и умеющими вести себя в обществе. Короче говоря, Дамы, представленные для отбора королеве, были родовитыми, учтивыми, достойными и изрядно воспитанными, ибо в противном случае они не заслуживали бы такого места. И одеты они были в подобающие наряды, каждая по своему вкусу и в соответствии с торжественностью праздника. То есть, помимо хорошего воспитания, они должны были обладать вкусом, чувством стиля и меры. Королеву делает свита Следовательно, свита должна быть выше всяких похвал. Прислуживали же ей дворяне, королём назначенные. Разумные, верные, добрые и учтивые. Во время же сей трапезы, по старинному королевскому обычаю, во избежание лишних и пустых слов и мыслей, в конце стола сидел достойный человек, который неустанно читал о добродетельных деяниях кого-либо из уважаемых усопших. Так мудрый король управлял своей верной супругой, с коей пребывал в добром мире и любви и в непрерывных забавах, посылая ей занятные и красивые вещи, приносившие радость, как и другие дары, которые он получал, либо, полагая, что эта вещь понравится королеве, сам приобретал и покупал ее. И лица вокруг него всегда были веселыми, и слышны были учтивые, забавные и острые слова. Таким образом, благодаря хорошим манерам можно было найти для себя место при дворе, И что немаловажно, познакомившись там с достойным человеком, составить хорошую партию. В своих наставлениях дочерям рыцарь Делатур Ландри сообщает, что особенно важно куртуазное обращение с лицами, занимающими более низкое положение. Последние больше будут хвалить вас, распространять о вас более лестную молву, вообще принесут вам больше добра, чем люди знатные. Почт оказываемой людям высокородным И куртуазное обращение с ними принадлежит им по праву, относясь же таким точно образом к людям занимающим низкое общественное положение, мы повинуемся свободному движению гуманного сердца. Простой человек считает такое отношение к нему за честь для себя и повсюду разносит похвалу и добрые отзывы о том или о той, кто оказал ему такую честь. Так от людей малых почитаемых нами исходит большая похвала, распространяется добрая слава и возрастает с каждым днём.